На следующий день они исследовали рифы у берегов острова. У побережья восточного полуострова исследователи нашли сложную структуру, подобную коралловым образованиям Земли и окаменелости инопланетных кораллов, возраст которых, как определил Бен, насчитывал не менее 500 миллионов лет. Ну что ж, теперь в их распоряжении был прекрасный образец жизнеспособной экологической системы, И это была отнюдь не тупиковая экология тропического дождевого леса, в которой различные формы жизни паразитируют друг на друге и в полном смысле слова тянут друг из друга соки. Наличие здоровой экологии подтверждало теорию Бена. Похоже, здесь действительно прошел метеоритный дождь, а идею насчет недавнего ледникового периода благополучно отбросили. Круги сухой безжизненной почвы были разбросаны по всей планете, за исключением полюсов и одного небольшого участка в южном полушарии. Хотя группа исследовала все тщательнейшим образом, ей так и не удалось обнаружить метеориты, породившие эти таинственные образования. Кроме того, как заметил Бен, предполагаемые кратеры были слишком мелкими да и рисунок пересекающихся кругов не соответствовал следам метеоритного дождя. В северном полушарии лежал снег, однако и здесь взяли образцы почвы и горных пород. В дельте широкой реки, протекающей по центральной равнине, обнаружились грязевые долины, над ними поднимался сернистый пар. Здесь во множестве обитали весьма любопытные разновидности бактерий, которыми немедленно занялась шава. Направившись вдоль реки вглубь материка, исследователи открыли неплохие запасы железа, меди, никеля, олова, ванадия, бокситов и даже немного Германии, к сожалению, в слишком малых количествах, чтобы заинтересовать какой-либо горнодобывающий консорциум. В предпоследнее утро экспедиции Бен нашел в речном песке золотые самородки. «Настоящий старомодный мир!» – заметил он, перекатывая на ладони тяжелые кусочки золота. «Когда-то на старушке земле тоже можно было найти золото в реках. Еще одна параллель!» Шава наклонилась и двумя пальцами взяла у него самородок в виде капли, почти совершенной формы. «Моя добыча!» – заявила она, опуская каплю в поясной кармашек. На плоскогорье восточного полуострова она обнаружила крайне интересное растение. Роскошное дерево, кора которого, если растереть ее в пальцах, издавала сильный аромат. Вечером Шава изучала образцы коры, с наслаждением вдыхая приятный запах. Тесты показали, что растение не токсично. А попробовав настой коры, Шава удовлетворенно вздохнула. Попробуй ли его, потрясающий вкус! Лиус с подозрением посмотрел на прозрачную темную жидкость, однако запах ему понравился, и он осторожно пригубил настой. «Хм, неплохо. Только водянистый какой-то, слабоват немного. Нужно настаивать подольше или уменьшить количество жидкости. Там могут обнаружиться какие-нибудь полезные вещества». К ним присоединился Бен. Когда Шава мелко раскрошила кору и заварила, он горячо одобрил полученный результат. «Что-то вроде кофе с шоколадом и пряностями, очень неплохо». Шава сделала небольшой запас коры, и следующие два дня с каждой трапезой они пили ароматный настой. Она даже припрятала чуть-чуть, угостить Кастора. Хотя никто из троих исследователей не говорил об этом, им всем было жаль покидать планету, и в то же время они испытывали чувство облегчения. За все время их пребывания здесь не случилось ни одного чрезвычайного происшествия. Правда, при более тщательном анализе образцов почвы, растительности и биологических объектов и могли проявиться побочные эффекты, так что они все искренне обрадовались, когда Косор вынес свой вердикт. П.Е.Р.Н. -E Землеподобная планета, ресурсы незначительны. В верхнем углу рапорта он поставил код С планета пригодна для колонизации. Если, конечно, какая-либо группа колонистов рискнет обосноваться на этой пасторальной планете вдалеке от основных торговых путей, если, конечно, какая-либо группа колонистов рискнет обосноваться на этой пасторальной планете вдалеке от основных торговых путей, так далеко от центра Планетной Федерации, как это только возможно в исследованной части галактики.